Проект Свит сказки для взрослых и детей представляет Марат Чернов. Проклятие города невидимок читает Олег Шубин. Часть первая. Скромный житель своего родного никому неизвестного провинциального городка, наименование которого история утаивает. Матвей Уланов проснулся у себя дома в холодном поту и долго не мог понять, сон ли ему приснился, или это было наяву. Видение урагана, врывающего с корнем деревья, вспышки ослепительных, готовых испепелить все живое кроваво-красных молний и темные воды одинокого лесного озера, из глубин которого лениво выползало нечто чудовищное, многолапое и жуткое. К сожалению, с возрастом кошмары стали сниться ему все чаще, даже в те редкие минуты, когда бессонница отпускала из своих хищных лап его сознание и позволяла ему расслабиться. Матвей работал библиотекарем в этом городке вот уже много лет, и данное положение дел его вполне устраивало. Кроме него в городке жили еще полсотни человек, но постоянными посетителями его библиотеки были не больше десяти. Библиотека представляла собой видавшие виды одноэтажное строение с невысокой обзорной башенкой и жилой пристройкой, в которой удобно расположились апартаменты самого библиотекаря. Это была в прямом смысле слова его крепость, а книги были единственным сокровищем, которое он оберегал. Среди них, к сожалению или к счастью, преобладали потертые и ветхие тома, и было крайне мало новых. если не считать нескольких изданий религиозного толка и стопки ярких журналов последних лет. По сути, это было жалкое богатство, но Матвей ревностно заботился о нем, не забывая содержать библиотеку в чистоте и добросовестно стирать книжную пыль. В этом и состоял смысл его жизни. Однако не все было гладко и мирно в жизни скромного библиотекаря. В этом внешне спокойном, запыленном городке У него и его библиотеки был враг всего один, но зато внушительный и опасный. Это был чокнутый мясник, проживавший на другом конце города. Человек, тихо помешанный на том, что библиотеке не место в его городке. Неизвестно, откуда у него возникали подобные мысли, ясно лишь, что библиотека от чего-то изрядно мозолила ему глаза, причем настолько что он не раз высказывался в пользу того, чтобы ее поджечь. Библиотекарь Уланов избегал проходить мимо лавки мясника, хотя в таком крошечном городке это было довольно трудно. Они ненавидели друг друга, и кто знает, чем бы закончилась их ненависть, если бы не появление существа, взявшегося из ниоткуда, но, видимо, отнюдь не торопившегося снова кануть в никуда. Можно предположить, что неведомое существо, порожденное бурей, под неистовыми ударами молний, долго брело через непроходимый лес, пока на его пути не возник этот тихий городок. Дальнейшие намерения существа обернулись для жителей городка сущим кошмаром, который, казалось бы, мог длиться бесконечно долго. Для Уланова этот кошмар начался даже более счастливо, чем для остальных его невольных участников — Хотя сам бы он этого не сказал. Когда рано утром он выглянул из окна своей библиотеки, то подумал, что продолжается его ночной сон. Он не мог в это поверить. Первый раз в жизни он видел в своем родном, милом сердцу городке подобную картину. На улице не было ни одного человека. Не было детей, не было даже кошек и собак. По улице не прошел ни один прохожий. У библиотекаря редко бывали тревожные предчувствия, но в эту минуту у него возникло таки смутное подозрение. Благодаря этому предчувствию он не стал торопиться с тем, чтобы выбежать из помещения на улицу. Вместо этого он поднялся по винтовой лестнице на самый верх деревянной башенки, чтобы еще раз более пристально осмотреть городок с высоты третьего этажа. Наверное, выше этой башенки здесь был только шпиль старой церкви, находившийся чуть поодаль и выглядевший столь же заброшенным. Теперь он ужаснулся еще больше, поскольку городок был действительно безжизненным. Но ужаснее всего было то, что он не знал, чем это можно объяснить. Не могло же впрямь случиться так, что за одну ночь все жители покинули родной город по какой-то неизвестной причине, оставив библиотекаря одного. тем не менее многие из домов до сих пор стояли с прикрытыми на ночь ставнями унылые погруженные в непривычную тишину ужас был настолько силен что уланов собрался было мчаться вон из своего жилища в поисках объяснений столь странного явления когда неожиданно заметил бегущую по улице фигуру человека последний явно спешил не разбирая дороги то и дело пугливо озираясь словно его кто-то преследовал. Судя по всему, это был единственный человек в городке, и он был до боли знаком Ланову. Вряд ли на своем веку он встречал более неприятного для себя субъекта, каковым являлся его лютый ненавистник, мясник Яков, рослый детина, который славился тем, что его трудно было чем-то всерьез пронять или тем более напугать. Но теперь, вполне определенно, он был напуган, Уланов почувствовал в нем этот страх, и, точно заразная болезнь, он передался и ему самому. Вначале Матвей с интересом наблюдал за мясником, который в ярости выкрикивал что-то нечленораздельное в пустоту. Но когда тот вдруг, резко сменив курс, бросился в сторону библиотеки, Уланов не на шутку испугался и сам. Яков ужасал его, пожалуй, даже больше, чем все необъяснимые явления. Уланов видел в нем не более чем угрозу своей библиотеки, но это было страшнее всего. «Всегда ужасно расстаться с тем, что дороже тебе всего на свете, в чем по большей части состоит смысл твоей жизни». Кроме того, Уланов был фанатично уверен, что является хранителем редчайших изданий и рукописей. Некоторые из них запечатлели историю его родного городка. Поэтому он расторопно скатился с лестницы вниз решив отстаивать свое достояние до конца. Очень скоро он услышал громкий стук в дверь, содрогнувшуюся под ударом тяжелого кулака Якова, после чего раздался хриплый голос. «Откройте, если есть, кто живой!» В этом вопле была и паника, и ярость, и отчаяние. «Чего ты хочешь?» — крикнул в ответ Матвей. «Спалить мою библиотеку? Если да, то лучше убирайся». «Они за всем рядом!» — возопил Яков в ответ, и спустя секунду в окне показалось его ошалелое, раскрасневшееся лицо. — Если ты не откроешь, они прикончат меня! Матвей в недоумении смотрел на эту перекошенную от ужаса физиономию. С одной стороны он не видел вокруг ни души, с другой — эмоции и весь облик Якова внушали доверие настолько, насколько можно было доверять заклятому врагу. Неожиданно Яков вскрикнул, точно от боли, развернулся, как бы обороняясь, и снова скрылся из виду. Однако Матвей знал, что тот находится недалеко от двери. С минуту он колебался, потом отпер входную дверь и едва успела уклониться в сторону, как мясник с шумом влетел в прихожую, захлопнув за собой дверь. Прижавшись к стене, он некоторое время молча стоял, приходя в себя. На его лбу выступила испарина. Глаза затравленно смотрели из-под нахмуренных бровей. Он задыхался от бега. Только теперь Матвей заметил, что его непрошенный гость был вооружен увесистым мясницким ножом. При таком оружии и в рабочем переднике он выглядел отнюдь не безобидно. Было похоже, что его оторвали от любимого занятия — разделки свежих туш. — По-моему, я ранил одного из них. произнес мясник, потрясая перед Матвеем своим тесаком. — Глянь, на лезвие осталась кровь. — Меня не так-то легко взять, дружище. Устало улыбнувшись, он спрятал свой нож и огляделся. «Так — Так-так, — с иронией проговорил он, — значит, я попал в логово книжного червя. Никогда бы не подумал, что напрошусь к тебе в гости. — В чем дело? — холодно спросил Матвей. — Не волнуйся, я пришел с миром. — Единственное, что мне надо, — это временный приют, чтобы обмозговать все эти чертова дела. — Любопытно. Что это за дела? — с сарказмом спросил Уланов. — Может, кто-то в нашем городе просто выпил лишнего и теперь выдумывает невесть чего? — Нет уж, тут ты малость ошибся, — ответил Яков, мрачно взглянув на библиотекаря. — Все и... дело в том, что на наш городок напала армия невидимок. Они совершенно прозрачны, как стекло, поверь мне, Матвей. Но у них есть плоть, есть костяк и скелет, а может быть и голова на плечах, потому что я слышал их голоса. Они спорили, договариваясь, как лучше меня изловить. Но я для них крепкий орешек. «Невидимки?» — переспросил Матвей. «Странно». Что-то крутилось в его голове, связанное с этим необычным словом, но он никак не мог вспомнить, что именно. Что-то очень важное. И все-таки он с трудом верил Якову, несмотря на то, что весь облик мясника был красноречивее самых горячих упражнений в словесности. Матвей подошел к окну, осторожно выглянув на улицу. «Вряд ли ты что-нибудь там увидишь», — произнес Яков. «Не забудь о том, что они невидимы. Но это вовсе не значит, что они безопасны». Эти слова прозвучали буквально за пару секунд до того, как в воздухе неожиданно что-то просвистело и с грохотом влетело в окно, разбив его вдребезги. Уланов едва успел уклониться от падающих осколков стекла и в изумлении уставился на предмет, которым протаранили окно. Обычный булыжник, весом не менее пяти килограммов. Матвей глянул в разбитый оконный проем, изумившись еще больше. На улице по-прежнему не было абсолютно никого, и только чей-то злорадный смех, казалось, донесся со всех сторон одновременно. Словно вся улица, весь город были пронизаны смеющимися динамиками. И ничего, кроме смеха. — Теперь сообразили, что к чему, дорогой книголюб? — с издевкой спросил Яков. — Что же нам делать? Этот вопрос прозвучал наивно и бессмысленно, поскольку гость библиотекаря выглядел немногим более уверенно, чем он сам. Не дожидаясь ответа Якова, он направился в сторону ближайшего книжного шкафа и начал просматривать книги одну за другой. Между тем мясник занял пост у разбитого окна, держа наготове свой тесак. «Если бы только у вас вместо книг была хоть пара карабинов, мы бы сразу разобрались с ними», — с досадой проговорил Яков. «Может быть, стоит вначале узнать о наших противниках побольше из книг, чем наобум палить по ним из ружей и пистолетов, — возразил Уланов. — Может, сразу сбросим на них ядерную бомбу? — Ну, так о чем расскажут ваши мудрые тома? — отозвался Яков без особого одобрения. Матвей разложил перед собой на столе несколько книг. — Признаюсь, полезных сведений на эту тему очень мало, — ответил он. — Но кое-что все-таки имеется. Полезно это или нет, судите сами. В первую очередь мы должны иметь в виду, что невидимок как таковых не существует. Уланов с излишним пафосом продемонстрировал Якову потертую книжицу с броским названием Человек невидимка. Вот одно из немногих и, пожалуй, самых лучших произведений на эту тему, написанное около ста лет тому назад. Не читали? Детские байки! презрительно проговорил Яков. Байки, сказки, да, но с научным подходом, поправил Матвей. К сожалению, все прочие сведения о невидимости можно отнести только к числу паранормальных, или сверхъестественных явлений. Например, в изданиях по парапсихологии бытует понятие «психокинез», которым и объясняются подобные вещи. Именно психокинез способен объяснить то, что мы с вами чувствовали и видели. Каменные дожди, потусторонние голоса и даже удар невидимой рукой. Вам ведь досталось от невидимок? — Да, еще как! — поморщившись, ответил Яков. «Возможно, то, что мы видели и слышали, — это и есть полтергейст, или, иначе говоря, феномен привидений», — с триумфом подытожил умудрённый библиотекарь. «Привидения! Средь бела дня! Прекрасно!» «Вы могли видеть летящий на вас камень или лопату, вилы, нож, зависшие в воздухе. Все это случается и днем. внешне спокойно ответил Матвей, хотя внутри у него все содрогалось. «Это и есть полтергейст», — — В обыденном варианте. — Ну, а что бы вы сказали, если это все-таки были люди? Допустим, как в этой вашей книжонке о человеке-невидимке. Что, если в нашем городе орудует целый полк солдат-невидимок? — Нет, что-то здесь не то, — задумчиво промолвил Уланов. — Могу сказать одно. Если невидимка, кто бы он ни был, один, то это скверно. Но если их много, это сущий кошмар. — Вы меня обнадежили, — сказал Яков с иронией. — Что касается меня, то, будь у меня серьезное оружие, я бы предпочел разобраться с ними по-черному. Некоторое время библиотекарь стоял молча, глядя на своего незваного гостя так, словно видел его впервые. Затем произнес. — Наверное, у меня найдется кое-что для вас. Матвей углубился в самые недра своей библиотеки, оставив Якова с унылой миной сторожить у окна. Но когда он вернулся, ошалелый мясник был вынужден оценить предусмотрительность своего недруга, ибо тот держал в руках настоящее огнестрельное оружие — одноствольное охотничье ружье, отделанное в стиле XIX века. В другой руке библиотекарь протянул Якову единственный патрон с пулей, блеснувшей чистым серебром. — Что это? — спросил Яков с каким-то благоговением, принимая ружье точно святыню. «Серебряная пуля!» — Матвей улыбнулся в ответ. Она досталась мне в наследство от основателя этой библиотеки. Кроме ружья и пули, я также являюсь хранителем рукописи, засвидетельствовавшей историю основания нашего маленького городка. Рукописи, в которой записаны интересные и странные вещи. К сожалению, если бы я попытался ранее рассказать об этой рукописи, меня бы подняли на смех, как безумца. Но теперь, мне кажется, настало самое время. «Тогда, может быть, вы мне ее покажете, дорогой архивариус?» — произнес Яков с недовольством, отрываясь от изучения антикварного ружья. «Увы, рукопись нельзя увидеть. Она у меня здесь». Матвей выразительно постучал себя пальцем по седеющей голове. «Ты меня разыгрываешь, приятель?» Уланов изобразил изумление. Вы верите в невидимок, но не верите в невидимые рукописи. Поймите, милейший, эта рукопись — не что иное, как сама история и ничего больше. Это единственная книга, которую нельзя прочесть в этой библиотеке. Но в моей власти открыть вам ее содержание. И в этой книге говорится, как победить невидимок? Нет, в ней говорится только о проклятии нашего городка. Возможно... Я бы и не вспомнил об этом проклятии, если бы вы не упомянули об оружии. С этими словами Уланов, улыбнувшись, протянул Якову лупу. Посмотрите, на гильзе есть надпись. Яков в недоумении взглянул на патрон через увеличительное стекло, и на лице его отразилось откровенное изумление, если не полный шок. Надпись, искусно выгравированная на гильзе неизвестным оружейным мастером, гласила с намеком на старорусскую грамматику, коротко и доступно. «Сие принадлежит мяснику». «Сначала я думал, что должен буду прикончить вас этой пулей, когда придет время», — признался Матвей. «Но теперь мне кажется, что я ошибался». «Хорошо, что случилось иначе», — усмехнулся Яков, заряжая ружье серебряной пулей. Повернувшись в сторону разбитого окна, он вскинул было ружье... как вдруг застыл с крайне глупым выражением лица. «Интересно, можно ли попасть в невидимку с первого раза?» произнес он, глядя на пустую улицу, где на первый взгляд не было ничего одушевленного. Наверное, внутренний голос подсказал ему, как надо поступить в этом случае. Он повернулся спиной к зияющему проему окна и выстрелил в него через левое плечо. Спустя секунду на улице раздался чей-то сдавленный стон, и Яков вместе с Матвеем стали свидетелями странной картины. Сначала в воздухе напротив окна возникло, словно из ничего, ужасное багровое пятно. Пульсируя и как бы раздуваясь, оно превратилось в жирную кровавую кляксу. Затем клякса неожиданно опрокинулась на землю, и стало видно, как вокруг нее образуется некий призрачный контур — постепенно приобретая очертания человеческого тела. Несколько секунд можно было видеть внутренние органы, ткани, мышцы, сухожилия, вены и артерии, опутавшие сплошной сетью все тело-невидимки. Потом проявился кожный покров, и таинственный незнакомец стал окончательно видим, обнаженный и жалкий. Судя по всему, он был мертв. Увидев его лицо... Яков и Матвей едва не вскрикнули от удивления, узнав в погибшем одного из жителей городка. «По-твоему, он похож на привидение?» — спросил Яков у библиотекаря. Матвей задумчиво изучал неподвижное тело. «Что-то сделало его невидимым, так же, как и остальных, живущих в этом городке, кроме нас с вами», — произнес он. «В рукописи, о которой я вам рассказал...» Говорится о том, что один раз в сто лет пробуждается некий могущественный демон, способный делать людей невидимыми. Неизвестно, какова конечная цель демона, но всякий раз наш городок становится у него на пути. И наша задача — остановить этого монстра. Вся загвоздка в том, что его жертвы, невидимки, преданы ему душой и телом, поэтому, прежде чем изгнать демона, Нужно перебить всех невидимок». «Ну и как же мы этого добьемся, если их нельзя увидеть?» Словно в ответ на эту истеричную реплику неожиданно раздался раскат грома. Солнце скрылось за тучей, и в течение нескольких минут на землю пролился теплый летний дождь. Он насытил воздух свежестью и чистотой, но отнюдь не придал Якову и Матвею надежды. Они уныло смотрели сквозь разбитое окно на улицу, когда в пустом пространстве, под дождем, вдруг начало что-то проявляться, словно на размытой фотографии. Это было поразительное и жуткое зрелище. Множество призрачных человеческих фигур, поблескивающих тусклым серебристым свечением. Узнать в лицо их было невозможно, но по численности их было ровно столько, сколько проживало в городке. Вывод напрашивался сам собой. Все они прежде были жителями одного городка, но теперь в них осталось мало человеческого. Все они были невидимы, все были неимоверно озлоблены и отвратительны в своей дьявольской способности исчезать, благодаря которой у них была власть над видимым миром. Теперь же их можно было увидеть только под дождем. В этом крылась их слабость, поскольку они оказались действительно далеко не бесплотны. Однако стоило дождю прекратиться — как невидимки в силу своей сверхъестественной способности снова исчезали из поля видимости. Так произошло и на этот раз. Едва солнце, рассеяв последние обрывки, туч обрушило свои лучи на городок. Поневоле глаза Якова и Матвея вновь остановились на безжизненном теле погибшего невидимки. Иных зримых объектов здесь попросту не было. Спустя минуту тишину нарушил какой-то непонятный шум. Первым эти странные звуки услышал Матвей. Его отважный сосед-мясник был туговат на ухо и грубоват, чтобы распознать в этих звуках предзнаменование их грядущей победы. Хотя вначале никто из них на скорую победу даже не рассчитывал. Это напоминало стоны изголодавшихся невидимых чудовищ, предвкушавших близость добычи. Только впоследствии Матвей смог дать им наиболее точное определение — Это были стоны голодных стервятников, которые на самом деле были слишком слабые и ничтожны, чтобы претендовать на более серьезную и далеко не безобидную жертву. Возможно, и сами невидимки не догадывались, насколько они были мирские, ужасные и нелепы, подставив собственные спины своим противникам, засевшим в библиотеке. Со стороны это выглядело на редкость омерзительно. От трупа, лежащего посреди на первый взгляд пустынной улицы, вдруг стали отрываться куски плоти и, на минуту зависнув в воздухе, плавно кружиться в каком-то диком дьявольском хороводе. Вместе с тем послышалось жадное чавканье и чье-то удовлетворенное урчание, словно трапезничало целая свора невидимых, крайне изголодавшихся бешеных псов. Самым удивительным и жутким в этой картине было то, что куски плоти мертвого невидимки вовсе не торопились растворяться в воздухе, будучи отчетливо видны. Теперь невидимки стали слабы, как никогда, открыто продемонстрировав свою пагубную прожорливость. Яков и Матвей переглянулись. Обоим стало ясно, что у них появился, возможно, последний в их жизни шанс. Едва осознав увиденный на улице, Лицо Якова приняло обычное для него в часы работы в мясной лавке трогательные, простодушно-деловитые выражения. Пробил его час, когда он мог сам решить свою участь, а заодно и участь библиотекаря, который вряд ли был способен в данную минуту на жестокую рукопашную борьбу. Выхватив свой мясницкий тесак, он с воплем бросился на улицу, готовый жестко разобраться с любым бесцеремонным куском мяса, который попытается ему противостоять. Целясь по этим кускам плоти, он, естественно, попадал куда следует, в этом ему не было равных. Скромному библиотекарю оставалось лишь наблюдать за тем, как на улице появляется все больше неподвижных тел невидимок, узнавая в них своих прежних соседей, друзей и знакомых, и это было ужаснее всего. Не прошло и часа, как с легкой руки отважного мясника вся армия невидимок была перебита. Яков проявил недюжинное мужество и силу воли. Однако к концу этого неравного сражения он выглядел совершенно измученным. Пот катил с него градом, он задыхался. Яков вернулся в библиотеку, держа в руке окровавленный нож, и наверняка распластался бы на полу в полуобморочном состоянии, если бы Матвей его не подхватил. «Я достал их всех», — произнес мясник. «Отныне власть невидимок в нашем городе закончена». «Да, но есть еще демон», — ответил Матвей. «Черт возьми, я забыл про демона», — простонал Яков. «Что это за пакость? И как ее можно убить?» Вместо ответа Матвей протянул Якову увесистый фолиант под звучным заглавием «Демонология». «В этой книге упоминается наш демон Бааль». один из самых могущественных демонов, чьи владения лежат далеко на востоке. Его описывают как существо на паучьих ногах с тремя головами — черепашьей, кошачьей и человеческой. К сожалению, в книге не сказано, как его можно убить. Но мне кажется, что у нас есть одна возможность. С этими словами библиотекарь показал Якову еще одну серебряную пулю. Надпись на гильзе, искусно выгравированная, подобно первой, Оставшееся в сердце незадачливого невидимки, гласила «Сие принадлежит библиотекарю». «Закройте дверь», — прошептал Матвей. Яков послушно запер дверь на замок. Возможно, они не ожидали, что демон столь быстро заявит о своем присутствии. Им не пришлось ждать и пары секунд, когда в двери раздался вкрадчивый и осторожный, но вполне отчетливый стук. «Теперь мой черед», — произнес Матвей, заряжая ружье второй серебряной пулей. По знаку библиотекаря Яков снова отпер дверь, и они увидели демона собственной персоной. Отвратительное паукообразное существо о трех головах — черепашьей, кошачьей и... человеческой. Сохшейся, точно, голова мумии. Матвей решил действовать, не дожидаясь дальнейших поползновений монстра, и, не следуя примеру Якову, стрелять через левое плечо. Прежде чем нажать на курок, он прицелился в человеческую голову демона, затем выстрелил. Когда развеялся пороховой дым от старого ружья, ужасного существа уже не было и в помине. Жуткий демон исчез, словно растаяв в воздухе. И, наверное, это можно было считать победой. Во всяком случае, с тех пор в городке воцарились тишь и спокойствие, и невидимки больше не тревожили их. Яков и Матфей не были склонны считать себя проклятыми, но иногда у них возникало тяжелое чувство, что так оно и есть. Некоторое время Яков высказывал сомнения: уничтожен ли демон, или он сбежал и где-нибудь на время затаился. Матфей же полагал, будучи столь самоуверенным, или попросту надеясь на лучшее, что зловещий демон больше никогда не вернется в их ныне опустевший безжизненный городок. Как выяснилось, судьба уготовила им новые испытания. Однажды Матфей в одиночестве сидел в библиотеке, в очередной раз перелистывая один из ветхих старинных томов, когда в дверь негромко постучали. Он поспешил открыть, ожидая увидеть своего бывшего недруга Якова, но снаружи никого не оказалось. Пожав плечами, Матвей вернулся к рабочему столу. После минувших событий он не стал бы биться об заклад, что ему уже ничего не могло послышаться или почудиться. Напротив, его расшатанные нервы и гнетущие воспоминания не давали ему покоя и теперь. Однако спустя минуту его снова отвлек какой-то шум поблизости, словно под чьей-то ногой скрипнула одна из старых досок. из которых был выложен пол в библиотеке. В помещении явно чувствовалось чье-то незримое присутствие. Пламя свечи, стоявшей на столе, вздрогнуло, будто от сквозняка. Всего этого было достаточно, чтобы Матвей застыл в ужасе. В мертвой тишине, воцарившейся в библиотеке, послышалось тяжелое дыхание человека, который, между тем, оставался совершенно незрим. «Яков!» «Это ваши шутки!» — сердито бросил Уланов. Неожиданно в помещении раздался чей-то смех, и затем знакомый голос ответил. «К сожалению, Матвей, в этом есть доля правды. На самом деле меня больше нет, остались лишь мои шутки. Видишь ли, демон не исчез. Он выжил и подловил меня, выждав удобный момент. Теперь он далеко». но я должен исполнить его волю. Он отдал четкое распоряжение насчет тебя, Матвей. «Он хочет, чтобы ты убил меня?» — проговорил Уланов. «О нет!» — возразил невидимка. «Он хочет, чтобы я охранял тебя до последних дней. Любой посторонний, кто хочет тебя навредить, будет иметь дело со мной. А посторонние в нашем городе еще появятся. И поверьте, дорогой архивариус, С первым же вопросом они обратятся именно к вам. У Матвея даже голова пошла кругом от волнения. Нет ничего страшнее невидимого телохранителя, тем более такого, как Яков. Пока что он смирился со своей участью и по сей день живет бок о бок со свирепым невидимкой. Но у него есть шанс избавиться от него, ведь ему прекрасно известны все слабости невидимых убийц. И однажды, Он воспользуется этим преимуществом, чтобы раз и навсегда очистить свой родной городок от всех бесцеремонных невидимок. А, возможно, и от всех демонов. Часть вторая День за днем проходили для скромного библиотекаря Матвея Уланова, словно ему снился один и тот же кошмар. И тем не менее это было явью, опустевший город, очищенный от монстров, но в то же время выглядевший так, будто всех его обитателей скосила чума или унес ураган. Последнее чади ада все еще оставалось в городе, но это был старый мясник Яков, пропадавший неизвестно где. Иногда из помещений его лавки доносилось зловещее позвякивание цепей и крюков, за которые подвешивались туши, Однако сам он как будто не пытался лишний раз напомнить о своем присутствии, в чем Матвей мог быть ему крайне обязан. Уланову уже успело поднадоесть его унылое существование в безжизненном городке, когда однажды, стирая привычную пыль со старинных фолиантов в своей библиотеке, он услышал за окном какой-то шум. Выглянув из окна на улицу, Матвей увидел странную фигуру незнакомца. Тот шёл по улице твердым размашистым шагом, словно вовсе не чувствовал себя гостем в этом городке. И все таки это был чужак. Матвей понял, что дождался первых визитеров, но пока терялся в догадках, что они могут собой представлять. По внешности незнакомца слишком сложно было определить, кем он был. Длинный черный плащ с капюшоном, укрывавшим его голову от моросящего дождя, один тот выдался на редкость непогожим, надежно укутывал рослую фигуру незваного гостя, словно кокон некой долговязой насекомой. Он чинно прошел по улице, не пытаясь заглядывать в чужие окна, будто в данный момент ему это было совершенно неинтересно. Затем неожиданно поднял руку вверх и в ней блеснул пистолет. Грянул выстрел, и над городом с карканем взлетела стая ворон. Не прошло и минуты, как над крышами домов под стать одной из этих взбудораженных крикливых птиц проплыл черный корпус огромной винтокрылой машины, и на центральной площади приземлился массивный военный вертолет. Это было еще далеко не все, ибо тут же со всех сторон послышался скрип колес, шипение шин, скользящих по лужам, и гул моторов, когда в городок вкатила колонна военной техники, выкрашенный, как ни странно, также в устрашающий и сине-черный цвет. Матвей никогда еще не видел подобного камуфляжа, и все это не понравилось ему с самого начала. Между тем из бронированных машин высыпали вооруженные люди. То ли солдаты, то ли банда отчаянных головорезов, облаченных в военную униформу, и разбрелись по всему городку с пьяными криками, выбивая окна и двери пустующих домов. Очень скоро один из вандалов пробил прикладом стекло одного из окон библиотеки, и входная дверь под напором накачанных плеч чужаков слетела с петель, будто соломенная. Дом Уланова наполнился задиристыми воплями, гамом, табачным дымом и плотной завесой перегара его непрошенных гостей. Первой мыслью Матвея было схватить увесистый бронзовый подсвечник для самообороны, Однако кто-то из тех же гостей предупредил его намерение, отослав хозяина библиотеки в глубокий нокаут. Матвей на время провалился во тьму, перемешанную с эхом чьих-то криков, собственным сдавленным стоном и запахом запекшейся крови. А когда он очнулся, то почувствовал себя так скверно, как ему еще не было никогда прежде. Какой-то рослый солдат волочил его под сильным дождем по замызганной грязью улице в сторону площади, неистово ругаясь и плюясь. Заметив, что Матвей пришел в себя, солдат выпустил свою ношу из рук и, приставив к его щеке дуло автомата, приказал ему топать дальше на своих двоих. — И только вздумай шутить! — прохрипел солдат, целясь в него из автомата. Матвей нащупал языком разбитую губу и онемевшую нижнюю челюсть, куда он и был нокаутирован не так давно, и в библиотекаре пробудились остатки дремлющей ярости. «Что вы здесь делаете, ублюдки?» Забыв об осторожности, закричал он на солдата. «Слушай, чмо!» — проговорил чужак, немного опешив. «Лично я веду тебя к своему командиру. И если тебе что-то в этом не нравится, у меня есть полномочия расстрелять тебя прямо на месте». Судя по его грозному виду, солдат не шутил. Однако Матвей смеялся ему в лицо, как безумный. Дождь хлестал все сильнее, когда некая тень, смутно отливающая серебром, проскользнула между ним и солдатом, и внезапно последний, громко вскрикнув, словно его силой толкнули невидимой рукой, оказался на земле вместе со своим автоматом. Его голова резко повернулась под неестественным углом, раздался характерный хруст позвонков, и чужак навеки застыл на земле со сломанной шеей. Серебристая тень молниеносно прошмыгнула под дождем и скрылась в одном из темных переулков. «Яков!» — с ужасом пробормотал Матвей, держась за ушибленную челюсть. Уланов опустился перед телом мертвого солдата и сидел так до тех пор, пока его не заметили другие из числа новоприбывших. Он и не собирался убегать. Напротив, Матвей решил остаться до последнего. Часть пути до площади, где находился вертолет, он в гробовой тишине проследовал под бдительным оком уже нескольких долговязых отморозков. Вертолет напоминал застывшую глыбу из грязи и льда, пронзившую своими застренными гранями булыжную мостовую на площади. Никогда прежде Матвей не видел подобных больших и устрашающих винтокрылых машин так близко и никогда бы не подумал, что их можно выкрасить столь необычно, вычурно и мрачно. в цвет катафалка или, к примеру, пресловутого черного флага флебустьеров. «Возможно, неспроста», — подумал Уланов, когда его грубо подтолкнули к раскрытому люку. В тот же момент кто-то изнутри подхватил его и впихнул за собой в салон вертолета. Там Матвей оказался в окружении нескольких верзил, нацеливших на него вороненные стволы, будто он представлял собой реальную, или, сказать вернее, даже сюрреальную угрозу, Среди этой толпы Матвей заметил лишь одного невооруженного человека, смотревшего на него без страха, но с видимым интересом. Он выглядел чуть более опрятно и солидно, чем остальные. Военный был одет в обычный походный камуфляж с черным беретом на голове, как у многих других, однако властное выражение его, изрожденного глубокими морщинами лица, благородная осанка и умение себя держать, выделяясь на фоне всей полупьяной бешеной своры этих горе-вояк, Выдавали в нем командира. Кивнув своим телохранителям, он сухо улыбнулся Матвею, предложив ему место в дальнем углу салона боевой машины. «Капитан Федотов», — представился он, — «а кто вы?» «Ваши люди слишком грубо себя ведут», — проговорил в ответ Матвей, поглаживая ноющую после удара левую щеку. «Конечно. И вы одного из них уже прикончили, наказав за неоправданную жестокость», — хмуро усмехнулся капитан. «Очень мило. И все-таки, кто вы такой?» «Я местный библиотекарь, Матвей Уланов. Но, ну, разумеется, мое имя вам ни о чем не скажет. Хотя, кто бы я ни был, вам, как представителю власти, следовало бы...» Он не закончил, поскольку прежде, чем другие, понял, что говорит что-то не то, видимо, из-за того, что никогда не видел подобного экстраординарного интереса, с каким почти зачарованно слушал его этот капитан. Командир очнулся неожиданно, будто кот, которого погладили против шерсти, и угрюмо произнес: «Что ж, власть — это, конечно, хорошо, но только не в пустом городе, Матвей. Так что же здесь произошло?» Некоторое время Уланов молча сидел, потупив взор. Потом, словно решившись на что-то героическое, смело поднял глаза и обратился к капитану. «Я должен рассказать вам кое-что». во что вам будет очень трудно поверить. Но выбора у меня, конечно, нет. Так вот, я последний из числа уцелевших в этом городе и, судя по всему, должен ответить за гибель всех тех, кто прежде тут жил. Ну, конечно, больше ведь некому, — серьезно поддакнул капитан. Я всего лишь библиотекарь, — продолжил Матвей, — и владею только библиотекой. Но в наследство от ее основателя, проживавшего здесь около ста лет назад, кроме книг мне досталось несколько бесценных вещей, которым, которыми я владею до сих пор. При последних словах офицер, разом оживившись, подался вперед, и глаза его алчно блеснули. «Так, — Так-так, продолжайте. — По крайней мере, я считаю, что это бесценные вещи, — поправил себя Уланов. Наиценнейшая из них — это рукопись, повествующая о проклятии нашего городка. Было еще кое-что, но все это вряд ли представляет для вас хоть какую-то ценность. Капитан вопросительно взглянул на одного из верзил, но тот возразил. — Мы перерыли весь его дом и не нашли там ничего, кроме книг и одного ржавого ружья. — Говорю вам, командир, там нечего искать. «И все же попытайтесь еще раз», — проговорил офицер, смерив подчиненного взглядом, не сулившим ничего доброго. Отдав честь, подручный поспешно удалился, и в салоне вертолета как будто стало немного легче дышать. Матвей даже подумал, что было бы лучше, чтобы вслед за ним исчезли и все остальные, кроме капитана, с которым на первый взгляд можно было бы договориться. Еще у него мелькнула мысль, что все эти бойцы выглядели чересчур нервными и действовали излишне расторопно, и при этом неуклюже для хорошего спецназа, за который так стремились себя выдавать. Так что же это за проклятие? С наигранной уважительностью спросил капитан. Кстати, где рукопись? Где ты ее прячешь? Тон его стал более нетерпелив и повелителен. Я прячу ее здесь. С иронией ответил Матвей, постучав себя указательным пальцем по голове. «Ну «Ладно, если ты скажешь хоть что-то полезное в ближайшие десять минут, я думаю, что мы с тобой поладим. Вначале объясни мне вот что. пролетай над городом, мы видели огромное кладбище, на котором были десятки свежих могил. Над ними кружили стаи ворон, будто падальщики, слетевшиеся сюда со всех окрестностей. Довольно гнетущая картина, скажу я тебе». И, видя все это, мы задались логичным вопросом, что же это такое. Эпидемия, нападение враждебных инопланетян или кое-что пострашнее. Ты единственный из оставшихся в живых, Матвей. И что же прикажешь нам с тобой делать? Библиотекарь слушал капитана с недобрым предчувствием. Что-то в словесных излияниях последнего указывало на скрытую угрозу. И фальш. В ответ он лишь пожал плечами. — Единственное, что могу вам сказать — будьте в этом городе осторожнее. — Намекаешь на то, что ты полный псих, и для тебя укокушать одного из наших лучших солдат — все равно, что сплюнуть? — хмуро спросил капитан. — Намекаю на то, что в этом городе есть нечто, с чем лично вам лучше не сталкиваться. — Здесь это действительно есть? — скептически спросил капитан Федотов, оглядев унылые лица своих бойцов. и вся компания дружно расхохоталась. «Что же это за напасть?» Матвей наморщил лоб, пытаясь точно сформулировать мысль, и произнес. «На протяжении многих веков человечество постоянно недосчитывалось десятков или даже сотен и тысяч человек, которые попросту исчезали во времени и пространстве. Так, например, в 1937 году, во время войны с Японией и в Китае, бесследно исчезла армия, состоявшая из трех тысяч человек. То же самое произошло в свое время с группой британских солдат в Афганистане. А что касается единичных случаев исчезновения, то это описывается в документальной литературе сплошь и рядом. Считается, что на Земле есть такие места, где люди беспричинно пропадают без вести, и объяснить этот феномен решаются немногие. Некогда известный писатель Амброс Бирс предположил, что в этих таинственных местах можно существовать. Там господствует абсолютное ничто. Вот там-то и пропадают без следа целые армии. «Допустим, ты прав. И это проклятый город», — сказал капитан. «Интересно, есть ли у тебя своя собственная теория на этот счет? Ведь ты-то никуда не исчез». «В рукописи, которую я храню...» «Описываются довольно противоречивые события», — ответил Матвей. «Но что с того, даже если эти события столетней давности больше смахивают на фантастическую легенду?» «Когда-то, около ста лет назад, в этом городке появился странный, никому неизвестный человек, который и основал нашу библиотеку. Он-то и написал эту рукопись, оставив ее в наследство своему преемнику. А оттого она досталась уже мне». Помимо всего прочего, в ней содержались координаты тайника, где хранилось старинное ружье с запасом серебряных пуль, а также чертежи необычной машины, которую он умудрился спрятать в подвал под самой библиотекой. Что это за машина, честно говоря, мне самому пока не ясно, но еще более непонятно то, что это был за человек и откуда он сюда пришел. Впрочем, цель его была ясна — Он знал о демоне, знал о невидимках и многом другом, о чем даже я пока не знаю. Единственное, о чем хочу вас предостеречь, — об опасности. Уходите отсюда и позвольте мне разобраться со всей этой пакостью самому. С минуту капитан Федотов задумчиво молчал, поглядывая на Уланова, затем произнес. — Знаешь ли ты, кто мы? Думаешь, мы простые солдаты, Матвей? Усмехнувшись, он покачал головой. — Нет, мы не солдаты и не спецназ. Мы — взвод бравых ребят, которым надоело быть в подчинении. И нам не по нутру дисциплина, закон и порядок. Напротив, анархия и террор — вот то, что нам надо. В данном случае чутье меня подвело, и моя ошибка лишь в том, что я ввел свое ополчение в этот потерянный городишко, где нет ничего, кроме стаи ворон и одного полоумного библиотекаря. который так любит рассказывать байки. Здесь есть еще кое-что, кроме стаи ворон и, конечно, меня. Хотя ограбить город вам и не удастся. Явно задетый этим замечанием, капитан резко вскочил с места и закричал. — Все, что нам надо, — ничтожество! Это золото! Золото! А все остальное можешь оставить себе! Все, что здесь есть, — это кладбище протяженностью в километр. И ни одной живой души, кроме тебя. Но уж кто ты сам, мы не знаем. Либо ты чокнутый маньяк, и тогда ты можешь нам пригодиться. Либо ты просто тихо помешанный неудачник. И тогда нам с тобой не по пути. Так что нам с тобой делать? Говори. Матвей внезапно понял, что совершенно бессилен что-либо предпринять. Он знал теперь только то, что в город вошла армия мародеров, насильников и убийц. И власть останется за ними до тех пор, пока все они не исчезнут. не сгинут без следа, подобно невидимкам, с которыми ему пришлось недавно столкнуться. Различие было лишь в том, что первые были видимы, а значит, более уязвимы перед ним, со всей своей хваленой техникой, перегруженной оружием и боеприпасами, способными стереть с лица земли далеко не один такой же городок. Глядя в разъяренное лицо капитана, он лишь спокойно и беззлобно улыбнулся, и это было все, на что у него хватило внутренних сил. однако это был вызов. «Расстрелять!» — приказал капитан, и Матвея в один момент с силой вытолкнули из вертолета. «Прямо здесь, на площади!» — крикнул он ему вдогонку. «Я хочу видеть, как из него сделают решето!» Сильный дождь хлестал Матвея по лицу, когда он обернулся, чтобы увидеть тех, кто собирается его расстреливать. Несколько высоких фигур в камуфляже направили на него стволы автоматов, как вдруг между ними и библиотекарем промелькнул призрачный силуэт. Так же, как тогда, склоняясь над телом убитого бандита, Уланов повторил уже про себя «Яков, без тебя возьми». В этот момент раздалась очередь из автомата, однако ствол был направлен не на Матвея, а на тех, кто стоял напротив него с оружием в руках. Автомат, оторванный чьей-то невиданной силой вместе с рукой одного из мародеров, Буквально повеснув в воздухе, расстреливал группу сподвижников капитана Федотова. Спустя несколько секунд все они лежали на площади, корчась и истекая кровью. И Матвей в шоке смотрел на эту картину. Ведь на сей раз вместо мифических невидимок расстреляны были живые люди. Отъявленные мерсавцы, но все же люди. В то же самое время Уланов признал, что это справедливо. Он ведь их предупреждал. «Яков, прошу тебя, больше никого не убивай», — сказал он, пытаясь разглядеть смутные контуры внушительной фигуры, едва проявлявшейся на фоне серой завесы дождя. Невидимка отшвырнул автомат на землю, но все еще оставался поблизости, и Матвей услышал его низкий загробный голос. «Извини, Матвей, но они объявили нам войну. Им нужна твоя жизнь. И что же делать мне?» «Ведь я же твой телохранитель!» Матвей скорбно кивнул в ответ. Он вспомнил об этом негласном соглашении и о том, что такова была последняя воля демона Бааля. Но все-таки неужели нельзя было обойтись без стольких жертв? Он чувствовал себя ответственным за это и потому решил действовать первым. Матвей решительно направился к вертолету, но не успел пройти и нескольких шагов, когда лопасти винта воздушной машины начали бешено вращаться, и вертолет оторвался от земли, поднявшись на безопасное расстояние. Приоткрыв люк, капитан Федотов с опаской выглянул наружу, видимо, оценивая свои позиции. Он что-то крикнул в микрофон своей рации, и почти в тот же миг из другого конца небольшого города двинулась к площади одна из боевых машин-мародеров. БМП, выкрашенная все в тот же флибустьерский черный цвет. Башня машины грозно вращалась, очевидно, наводя прицел на застывшего посреди площади Матвея. Порывы ветра и дождь между тем усилились, грозя обернуться настоящим ураганом, и городок понемногу превращался в некий эпицентр буйства стихий. В этой ситуации капитан Федотов мог бы чувствовать свое несомненное превосходство, если бы на стороне Уланова не было одно преимущество — страх и леденящий ужас понемногу овладевавшие всеми кто участвовал в развернувшемся действии ближе к центру площади начали стекаться солдаты капитана и на их лицах было написано крайнее удивление вся армия явно была в замешательстве не понимая чем вызван переполох боевая техника забила все улицы вокруг площади отрезав матвею всякий путь к бегству и он был вынужден просто одиноко стоять в не меньшей растерянности дожидаясь, пока толпа мародеров не замкнет его в плотное кольцо. Вертолет продолжал кружить над городом. Вероятно, капитану Федотову было удобнее отдавать распоряжение по рации с высоты птичьего полета. Когда несколько десятков джентльменов удачи окружили Матвея, держа его под прицелом карабинов и автоматов, у него промелькнула мысль, что теперь ему не остается ничего другого, как сдаться на волю судьбы. Из толпы вооруженных молодцов выступил вперед тот самый незнакомец в плаще с капюшоном, которого Матвей увидел первым в этот несчастливый день. Тот приподнял не спадавший ему на глаза капюшон, и библиотекарь увидел его лицо, изуродованное, видимо, во многих боях и драках. Он приблизился к Куланову почти вплотную и произнес тихим бездушным голосом «Но и чем же ты так страшен?» Уланов промолчал. «Вот уже несколько лет эти твари кидают меня в авангарде, чтобы узнать, можно ли последовать за мной», — прошипел незнакомец. «В наше смутное время опасности, знаешь ли, подстерегают на каждом шагу, и никто не хочет понапрасну рисковать своей шкурой, кроме разве что таких, как я». а мне не жаль своих цепей. Так вот, если какой-нибудь поселок заражен, то заразу вначале подхватываю и я. Если это будет свора бешеных псов или отряд захолустных горожан-линчевателей, что по идее равнозначно, то вначале они сцепятся со мной. Если нашей бравой армии грозит ответный удар, то первым его встречу именно я. так что же в тебе такого, что может нам угрожать? — Во мне ничего, — ответил библиотекарь. — Опасность в этом городе. — Прости, — проговорил незнакомец и сладострастно улыбнулся. — Но я должен причинить тебе боль. Однако он не успел и двинуться с места, как вдруг его ноги сами оторвались от земли, и незнакомец отлетел далеко в сторону, подмев под собой несколько дюжих солдат из толпы. Один из бандитов неожиданно развернулся, будто кто-то управлял им, как манекеном, и принялся расстреливать толпу из автомата. Судя по испуганному выражению его лица, он и сам не понимал, как это произошло. Этот бедняга, или что, вернее всего, тот невидимка, который держал его палец на спусковом крючке, стрелял до тех пор, пока в магазине автомата не закончились патроны. Затем и его самого отшвырнуло вслед за незнакомцем в плаще. и Матвей услышал зловещий смех Якова. На площади началась паника, все разбегались кто куда. Стараясь не столкнуться с кем-нибудь из перепуганных мародеров, Уланов бросился к своей библиотеке. Позади он то и дело слышал хлюпающие по лужам шаги. Это Яков неотступно следовал за ним по пятам, готовый отразить любой новый удар со стороны захватчиков камуфляжа. камуфляже. Под дождем был виден его полупрозрачный, размытый силуэт, напоминавший гигантскую медузу. Но это скорее отпугивало, чем привлекало паникующих чужаков. Вертолет по-прежнему кружил над городом, словно огромный стервятник, высматривающий добычу. — Он следит за тобой сверху, — донесся до Матвея голос Якова. — Знаю. И что? — Будь осторожен, — в ответ Матвей усмехнулся. Если бы капитан хотел, он давно расстрелял бы меня сверху из пулеметов. Нет, у него другие планы. Яков, мне нужна рация. Сию минуту. Не прошло и нескольких минут, как Матвей увидел ручную рацию, проплывшую по воздуху, будто крошечный НЛО, и опустившуюся прямо на ладонь Уланова. — Это рация того типа в плаще, — сообщил невидимка. — Отлично, — подумал Матвей, — прямая связь с капитаном. Он нажал кнопку приема и прокричал сквозь завывание ветра. «Капитан Федотов! Как слышно? Прием!» В ответ сквозь шум помех из динамиков донеслось. «Уходим из города! Здесь больше нечего искать! Все понятно!» «Скатертью дорога, капитан!» — со смехом прокричал в микрофон Уланов. «Прощайте!» «Кто говорит?» — рявкнул Федотов. «Это ты, Матвей!» «Прекрасно! Мы уходим! Твоя взяла чернокнижник!» Но перед этим я подорву ваше бесовское логово. Беги к своей библиотеке, если хочешь еще ее увидеть». Связь прервалась. Матвей отшвырнул рацию и ускорил шаг. До библиотеки оставалось рукой подать. Когда, наконец, он увидел знакомую постройку с башней, его охватили самые тревожные предчувствия. Напротив библиотеки стояла БМП, и ствол ее орудия был направлен прямо на деревянную постройку. Матвей застыл, как вкопанный. Вряд ли он смог бы что-то сделать в течение тех считанных мгновений, что оставались до катастрофы. Неожиданно орудие боевой машины разорвалось оглушительным залпом, и шаткое строение библиотеки разлетелось во все стороны вихрем огня, пепла и пылающих обломков. Десятки, сотни книг были охвачены огнем и в один миг превратились в огромный жаркий костер». Военный вертолет, казалось, с триумфом проплыл над пепелищем и скрылся в полумраке за завесой стихающего дождя, дыма и мокрого пепла. Жалкие остатки армии мародеров покидали город невидимок столь же поспешно, как его оставляли последние лучи заходящего солнца. Матвей стоял на месте и отрешенно смотрел на пожар до тех пор, пока языки пламени не уменьшились настолько, чтобы по обгоревшим развалинам здания можно было пройти без особого риска для жизни. Затем он шагнул в самую груду почерневших обломков и, нащупав под ними массивную железную рукоять, ухватился за нее обеими руками и со всех сил потянул на себя. Поднимая скрытый под обгоревшими досками тяжелый люк, ведущий в подвал, Матвей почти не чувствовал боли, сжигая ладони об раскаленную рукоять. И он совсем забыл о ней, когда перед ним, словно вход в пещеру Сим-Сим, открылся проем, достаточный, чтобы сквозь него могла пройти небольшая машина. Матвей чувствовал как никогда, что теперь он должен торопиться, потому что настало время вступить в открытый бой. Он шагнул вглубь подвала, где было темно, как на дне колодца, и, держась за стены, осторожно спустился вниз. Свет с трудом пробивался сюда, и Матвею пришлось, руководствуясь каким-то почти интуитивным чувством, словно внутри у него что-то переключилось на новый режим, на ощупь, однако со всей уверенностью сделать то, на что его подтолкнули события этого бурного, полного опасности дня. Матвей прекрасно запомнил чертежи машины, о которой было упомянуто в рукописи ее последнего владельца. Эта машина перешла к нему по наследству — Но он ни разу в жизни не решился подойти к ней близко или хотя бы увидеть ее воочию, страшась искушения ее завести и тех ужасов, которые определенно могло за собой это повлечь. И хотя он точно не знал, так ли это, но подсознательно был убежден в правоте собственных опасений. Однако теперь все изменилось, и Матвей припомнил все навыки вождения, какие у него имелись. Представить себе более старомодную, безнадежно устаревшую модель было бы крайне сложно, и Уланов подивился тому, как только она не рассыпалась в труху при его прикосновении. Но, на удивление, машина все еще была цела. Матвей устроился на водительском сидении и взялся за ее мотоциклетные поручни. На приборной доске лежал толстый слой пыли, скрывая круглые циферблаты датчиков. Уланов без труда нащупал вставленный в гнездо ключ зажигания и завел мотор так уверенно, как будто всегда умел запросто это делать. Луч света от передней фары осветил ему путь, и, отжав газ, Матвей под довольно крутым углом выправил машину через проем подвала наверх. Она с каким-то звериным ревом остановилась перед дымящимися развалинами, словно нехотя подчинившись воле своего нового хозяина, и теперь библиотекарь смог оценить все прелести ее конструкции. Сложно было сказать, когда она была создана неизвестным конструктором, так же, как и то, для чего именно машина была изначально разработана, но чтобы понять хотя бы малую долю ее предназначения, Уланову пришлось поднапрячь память и припомнить руководство по применению данного средства передвижения, почерпнутой некогда из таинственной рукописи. И вожделенные знания об этом вернулись, словно дежавю. С виду машина более всего напоминала кентавра — полугусеничный тягач, изобретенный в начале XX века на заре наиболее разрушительных войн. Этот полумотоцикл-полутрактор нес на себе тяжесть орудия, схожего с устаревшим минометом, суррогатом артиллерии, созданным, возможно, даже много раньше, чем сама машина. но это были еще далеко не все секреты боевого тягача. Уланов стер ладонью пыль с приборной панели и не без изумления прочитал надписи над циферблатами. Стальная табличка над одним из них гласила «Во времени назад, над вторым — во времени вперед». Выпуклый стеклянный индикатор, отливавший темно-синим цветом на приборной доске, носил краткое, но исчерпывающее наименование — демон. Очевидно, в этом и заключались все технические характеристики машины. Но и этого Матвею было более чем достаточно. «Во времени назад!» — затаив дыхание, прошептал Уланов. Свет от фары тягача рассеивал сумерки, окутывавшие город. Мотор кентавра, угрожающе зарокотал, Словно машина спешила сорваться в темноту. Матвей снова внимательно смотрел приборную панель и заметил два рычага со стрелками, указывавшими вверх и вниз. Он взялся за рычаг со стрелкой вниз и оттянул на себя. Взявшись за поручни мотоциклетного руля, отжал газ, и машина, громогласно взревев, двинулась с места. Вначале Матвей не понял, Как случилось так, что свет фары тягача начал меркнуть и гаснуть, сливаясь с туманной дымкой, постепенно окутывавший город невидимок. Но позже он сообразил, что таким образом в городок возвращался свет уходящего дня. По крышам домов с прежней силой забарабанил дождь, и по улицам пронеслись крики мародеров и шум их боевых машин. Стрелка на соответствующем циферблате приборной доски неумолимо отсчитывала деление, отмечая минуты, возвращавшие Уланова во времени. Мимо тягача Матвея пронеслась БМП, при этом ему показалось, что она промелькнула в направлении, противоположном от его библиотеки, причем задом наперед. Над городом проплыла сумрачная тень, вертолет Федотова, вернувшийся к месту недавних событий. И вообще все вокруг двигалось в обратную сторону, пока Матвей не остановил тягач и не отжал рычаг в исходное положение. Только тогда все двинулось, как всегда, по всем законам физики вперед, повинуясь естественному ходу времени. Мимо снова промчалась БМП, однако с явным намерением вернуться к библиотеке, успевшей восстановиться во всей своей прежней стати. Нужно было действовать быстро — и Матвей бросился к миномету, установленному на прицепе позади тягача. Мины, длиной около полуметра в форме веретена с оперением, напоминающие связку диковинных стрел, были сложены тут же у миномета. Всего их было пять. На секунду Матвей застыл в растерянности, ведь он имел дело с подобным орудием впервые. Однако в рукописи содержалось руководство не только по управлению тягачом, но и минометом, в котором не было ничего сложного, ведь у этого орудия не было затвора. Все было предельно упрощено, и стоило Матвею опустить мину в дуло хвостом вниз, как внутри раздался громкий хлопок взорвавшегося пороха, и снаряд выкинуло ввысь. Мина не достигла той цели, что следовало, разнеся в щепки один из ближайших пустующих домов, но БМП резко встала на месте, и наводчик развернул башню с дулом по направлению к Уланову. Библиотекарь слегка изменил направление ствола миномета, и следующая мина разорвалась уже немного ближе к БМП. Наводчик дал ответный залп по библиотекарю, но, к счастью, промахнулся. Уланов воспользовался этой ошибкой, отдавая себе отчет, что второго шанса у него может уже не быть. Прикинув точную траекторию полета мины, он навел ствол своего орудия И третьим прицельным снарядом башню машины пехоты снесло чисто, как по маслу. Устаревшие мины оказались нереально разрушительными по своей мощи. Вертолет Федотова не дал Матвею передохнуть ни минуты. Его бортовые пулеметы разразились яростным воем, хлеща смертоносным ливнем свинца. Сжав зубы от ужаса и злобы, Уланов направил ствол миномета на вертолет и закинул снаряд в дуло. Один хлопок — и воздушный железный монстр разлетелся в дребезги в вихре огня и оплавленных осколков. Матвей успел дать газ на своем тягаче, прежде чем останки вертолета не погребли под собой целую улицу города. Архивариус уже знал, что он будет делать дальше. Он снова отжал рычаг с пометкой «вниз» и теперь просто следил за ходом стрелки циферблата времени. Одно деление — всего лишь год. Он видел, как мимо мчались дни, словно кинолента с бешеной скоростью вращалась вспять. Матвей даже не успевал замечать, как сменялись времена года, обдавая его то холодом, то жаром, и все, конечно, в обратную сторону. Он попытался было вести счет уходящим годам, пока дни, недели и месяцы не закрутились хаотично, словно на диске заезженной пластинки. В конце концов, Матвей представил себя героем бессмертного романа Уэлса «Машина времени», хотя предназначение машины, откровенно говоря, было совсем иным и к путешествиям во времени имело очень слабые отношения. Уланов старался вести счет дням вполне целенаправленно. Перед его мысленным взором постоянно стоял Яков. Старого мясника произвели на свет около пятидесяти лет назад, в этом же городе, благо далеко ходить не надо». Он родился в семье мясника, и, возможно, дед его тоже был мясником. Но, насколько знал Матвей, лишь один Яков из всего своего мясницкого сословия появился на свет с репутацией редчайшего маньяка и злодея. Однако страшно было даже не столько это, сколько то, что Яков стал невидимкой. И, более того, он стал страшнейшим из невидимых головорезов, каким не место на земле». Матвей был не совсем уверен, что сделает то, что задумал, но мысль избавиться, наконец, от Якова была более чем навязчивой. Он остановил двигатель времени, когда стрелка на циферблате известила, что он вернулся на пятьдесят лет назад плюс полтора-два месяца. Он нарочно их выждал, чтобы не ошибиться. Поздней летней ночью Уланов установил тягач недалеко от дома семьи Мясника. В огне скромной деревянной постройки горел свет. Спустя несколько минут отворилась входная дверь, и на крыльцо вышла молодая женщина в просторной ночной рубашке. Ее высокий силуэт слегка искажал большой выпертый живот. Женщина была беременна. Она посмотрела на тихое звездное небо и с минуту неотрывно изучала полную луну. Затем женщина, не заметив Матвея, вернулась в дом и плотно прикрыла за собой дверь. Уланов нащупал рукой последний, пятый снаряд, погладив по его холодной гладкой поверхности. «Убить демона в зародыше?» — спросил сам себя Архивариус. «И стать убийцей самому? Не будет ли это роковой ошибкой, которая поставит его в один ряд с такими же демоническими созданиями, как Яков? И ведь это так просто. Достаточно лишь закинуть снаряд в дуло миномета, и в дом Читы Мясников он -то уж точно не промахнется. Возможно, он и прикончит Якова таким нехитрым способом, пока тут еще даже не рожден. Но истинное зло в облике ужасного Бааля останется безнаказанным. А значит, все будет бесполезно. Матвей опустил взор на приборную доску и понял, что у него остается последний шанс покончить с проклятием родного городка раз и навсегда. Он нажал запылившуюся клавишу под индикатором с надписью «Демон». То, что случилось позже, напоминало вспышку молнии, залившую весь небосвод, после чего землю сотрясли несколько подземных толчков, раздался оглушительный гром, и Матвей на своем тягаче провалился в бездонную темную расщелину. Вначале им овладел панический страх — но очень скоро он обнаружил, что цел и невредим и находится на твердой суше, вцепившись в поручни мотоциклетного руля своей машины. В небе светило заходящее солнце, окрашивая все вокруг в скорбно-багровый цвет, и это было явно чужое, незнакомое небо, так же, как и солнце, и само то пугающее место, куда попал Матвей. Это была бескрайняя, безводная пустыня, оживленная разве что россыпью бледных дюн. Вероятно, где-то здесь и обитал демон Бааль. Возможно, в этой потусторонней, безжизненной пустыне его можно было увидеть и убить только здесь, и больше нигде. Уланов понял, что продвигаться вглубь пустыни бессмысленно. Теперь ему надо просто ждать. Последний снаряд был наготове под рукой, но Матвей не торопился закидывать его в ствол. Он посматривал по сторонам, щурясь от жаркого солнца, которое уже торопилось скрыться за горизонтом. Внезапно Матвей увидел тень, пересекшую пустыню на почтительном расстоянии от него. Библиотекарь напряг все внимание и вскоре убедился в том, что некое существо с удивительной скоростью передвигалось между дюн в его сторону. Оно петляло и пряталось, но тем не менее стремительно приближалось к Матвею, будто отлично знала о его присутствии. Издали оно напоминало исполинского паука, но Уланов почувствовал нутрон, что к нему приближается сам демон во плоти из числа тех, кого всегда так боялись в древнейшие времена. В последнюю минуту Матвей узрел его так же явно и близко, как тогда, в городе Невидимок, когда Архивариус тщетно попытался впервые его уничтожить. Он остался все тем же паукообразным отродьем о трех головах — черепашьей, кошачьей и человеческой. У Матвея едва не сдали нервы, когда существо неожиданно пропало из виду, скрывшись за ближайшей дюной, и он чуть было не закинул в ствол последний снаряд. Теперь их разделяли всего несколько шагов. Но демон как будто не торопился их пересекать. Судя по всему, он выжидал. Матвей посмотрел на небо, огнедышащее вечернее небо далеких арабских стран, и подумал о том, что настало время священной войны. Честно признаться, он не питал особых иллюзий и не знал, будет ли победа на его стороне. Поэтому, меньше всего думая о траектории полета снаряда и точности его попадания, просто затолкнул его в ствол и отступил на полшага назад. Мина взмыла ввысь, и столь же быстро канула вниз, приземлившись за дюной, где скрывался демон. Уланова обдала волной горячего ветра, пронесшегося над пустыней. Грохот взрыва тотчас же стих, будто его засосало где-то в забучих песках. Матвей поднялся вверх по дюне и осторожно глянул вниз. Никогда еще прилив такого счастья и ликования не овладевал им, как теперь. при виде обуглившихся рваных останков существа, которое, возможно, прежде было демоном Баалем. Итак, это казалось сокрушительной победой, свершившейся благодаря скорее самому провидению, как говорили в старину, чем реальному перевесу сил. Наверное, Уланов еще долго наслаждался бы этим зрелищем, если бы над пустыней не спустилась беспросветная ночь. Он вернулся к машине и в последний раз окинул взором эту загадочную местность. Циферблаты приборов осветились в темноте, когда Матвей завел мотор тягача. Честно говоря, он не знал, на какой рычаг или клавишу ему нажать теперь, чтобы благополучно достигнуть родных мест. Сказать проще, он почувствовал себя безнадежно потерянным во времени и пространстве. Все вдруг удивительно смешалось: измерения и времена. Однако нужно было немедленно убираться прочь. Матвей услышал за спиной хлопанье крыльев и яростные вопли прожорливых падальщиков, ночных мифических монстров, очевидно, в избытке населявших эту ирреальную пустыню. Поэтому он покрепче взялся за поручни тягача и дал газ. Его новое путешествие не было коротким скачком. напротив, изнурительным и долгим. И когда он миновал смертоносную пустыню, то сквозь снежную вьюгу, ветер, дождь и холод наконец-то достиг городка, который, прямо сказать, не узнал. Тут жили люди, которых он не знал и никогда не встречал прежде, отнюдь не избалованные грамотой или простейшими знаниями техники. В первый же день своего прибытия Матвей познакомился с человеком, до ужаса напомнившим ему Якова. Они были похожи, как две капли воды. Незнакомца тоже звали Яков, и он тоже был мясник. Однако местный календарь известил Матвея о том, что на дворе стоял год 1903. От известного Уланову нового Якова отличало то, что он был добрейшей души человек, проникнувшийся к Матвею самыми благими намерениями. И найти столь надежного друга при новых обстоятельствах для библиотекаря было не так уж плохо. Уланов поселился в старом флигеле, перестроив его под библиотеку. Среди местных жителей он сразу приобрел славу обновленца, человека самых передовых идей. Дабы не испытывать более судьбу, Матвей спрятал свой тягач для путешествия во времени в подвале и повесил на его дверь вековечный замок. В том же году он начал вести летопись города невидимок. в который я писал много удивительных событий и тайн, в большинство из которых ему и самому было бы трудно поверить. Там же он решил провести и остаток своих дней, если новые опасности и злоключения снова не вырвут его из тоскливой реальности. Вы слушали рассказ «Проклятие города невидимок». Автор Марат Чернов. Запись произведена в рамках проекта «Свид. Сказки для взрослых и детей» с любезного согласия автора специально для сайта svidbook.ru в 2022 году. Читал Олег Шубин.